Глава 19. В 1952 году три сотрудника иммиграционной пограничной службы зашли на стройплощадку Хулиана. Когда у него попросили предъявить документы, он смущенно объяснил, что он еще ожидает их получения. Через коллегу, выступавшего в качестве переводчика, он объяснил, что его жена была гражданкой США. Ему с каменным лицом ответили, что без соответствующих документов он не имеет права получать зарплату у любого американского гражданина и подлежит немедленной депортации. Его отвезли в квартиру, чтобы он рассказал «Мерседес». Там ему заявили, что его жену и детей тоже депортируют. Сотрудников иммиграционной службы не интересовало, что они американские граждане. Несмотря на протесты домовладельца, подтвердившего, что они граждане США, их пожитки уложили в грузовик иммиграционной службы, а Мерседес, двое детей и Хулиан забрались в кузов. В дождливый день их отвезли на мексиканскую сторону моста Санта-Фе, где выбросили вещи на повороте. Хулиан решил, что останется со своим имуществом, пока Мерседес и дети пойдут к дому своей матери, в миле к востоку от моста Санта-Фе. Хуарес был очень опасным приграничным городом. В среднем за выходные происходило 20 убийств. Хулиан знал, что ему, возможно, придется отбиваться от видевших его несчастье воров, которые попытаются воспользоваться ситуацией и украсть их пожитки. Такие люди постоянно дежурили у мостов. Хулиан и Мерседес обнялись и она пошла к материнскому дому. Дождь немного утих, но теперь на низком темном небе засверкали молнии, и как пушки загремел гром. Рубен шел, держа Мерседес за руку, а она несла плачущего Джозефа. Глядя вслед уходящей жене и маленьким сыновьям, Хулиан молился, чтобы она без проблем добралась до материнского дома. В Хуаресе могло случиться все, что угодно. Любой, кто посмотрел бы на Хулиана, охранявшего в тот ненастный день свои вещи, увидел бы темноглазого мужчину, готового насмерть сражаться за принадлежащее ему по праву. Мерседес без происшествий добралась до дома матери. Ее братья Джозеф и Мануэль попросили у соседа грузовик и за две поездки перевезли все имущество в дом Гваделупе Муньес. Хуляну срочно требовалась работа. Он пошел в административное здание, где находились мэрия и полицейское управление Хуареса. Надеясь что-нибудь там найти, он встретил друга детства из Камарга, служившего в Хуаресе полицейским. Они пожали друг другу руки и обнялись. И Хулиан рассказал другу, как отчаянно ему нужна работа. «Никаких проблем», — сказал друг. «Я могу тебе помочь. Я дам тебе рекомендацию в полицию». «Я? В полиции? Но я понятия не имею о том, как быть полицейским». «Это не важно. Ты здоровый, и ты научишься. Ты никогда не попадал под арест?» «Нет, никогда». «Хорошо. Идем со мной». Хуляна представили начальнику полиции Хуареса. Тому Хулян сразу понравился, и он был рад услышать, что Хулян еще со времен армейской службы умеет обращаться с оружием. Его сразу привели к присяге, выдали форму и пистолет и приказали явиться на службу на следующее утро. «Жизнь такая непредсказуемая штука», — подумал Хулян. Он вернулся в дом тещи с новой работой, ботинками, пистолетом и формой. Теперь Гваделупа и клан Муниас его действительно зауважают. Однако Мерседес не понравилось, что он стал полицейским. В Мексике, как и в Колумбии, Южной Америке, полицейских убивали, если они мешали или слишком хорошо выполняли свою работу. Так как Хулиан умел стрелять, ему поручили обучать стрельбе и правильному уходу за огнестрельным оружием полицию Хуареса. Мерседес встревожилась, когда он рассказал ей об арестах, во время которых в него стреляли. Она хотела, чтобы он нашел другую работу, но ему нравились уважение и авторитет полицейской службы. Мерседес родила третьего сына, Роберта. Мальчик оказался здоров. Она продолжала настаивать на том, чтобы Хулиан уволился из полиции и подал заявление на получение американского гражданства и после одобрения документов Хулиан, ради блага сыновей, их образования и для того, чтобы дать Мерседес желаемое, уволился из полицейского управления. Весной 1954 года Рамиресы вернулись в Эль-Пасо. Они сняли небольшую квартирку в Сиганда де барио Эль-Пасо был намного чище и безопаснее Хуареса, и Хулиан понимал, что решение уехать из Мексики было правильным. Хулиан устроился на прокладку рельсов железной дороги Санта-Фе. Зарплаты и премии были хорошими, но ему приходилось уезжать от семьи, и труд был тяжелый. Работу под открытым небом Хулиан любил и старался изо всех сил. Его сыновья вырастут в свободной стране. Новая работа Хулиана требовала на несколько дней уезжать из города с рабочими бригадами, прокладывая рельсы по всему юго-западу. Он всегда был необыкновенно силен, но, поднимая железнодорожные шпалы и рельсы, и весь день размахивая тяжелой кувалдой, он стал настоящим геркулесом. Мерседес нашла работу на Тони Лама, известной техасской обувной фирме. Платили там лучше, чем прислуги. Ей удалось найти мексиканку, сидевшую с тремя ее мальчиками, пока ее не было. Ей не нравилось их оставлять, в особенности Джозефа но чтобы их обеспечивать, приходилось работать. На фабрике надо было смешивать пигменты и химикаты для придания ботинкам ярких цветов и блеска, а потом обрабатывать их фиксаторами, чтобы цвет не исчезал. Химикаты были едкие и при определенных условиях ядовитые. Работа с ними требовала вентиляции и респиратора, но «Мерседес» ни того, ни другого не предоставили. Она стояла на задворках фабрики 7 часов в день, 5 дней в неделю, без окон, вентиляции или маски. У нее начались приступы головокружения, и ей приходилось часто садиться. В 1955 году еще никто не осознавал, насколько токсичны бензол, толуол и ксилол. Проработав у Тони Лама 6 месяцев, она забеременела в четвертый раз. Когда Хулиан узнал, у него захватило дух. Четыре беременности за пять лет. Господь благословил его плодовитой и любящей женой. Его жизнь удалась. Они с Мерседес по несколько вечеров в неделю и каждое воскресенье ходили в церковь Святого Сердца и молились, чтобы их четвертый ребенок родился здоровым. Это была девочка, и назвали ее Рут. Она родилась здоровой, и они были очень счастливы. Хулиан подумал, что у нее всегда будет три старших брата, которые ее защитят. Мерседес очень хотела девочку, чтобы семья была полноценной, необходима дочь. Она сможет помочь ей по хозяйству. С тремя мальчиками и Хуляном одной Мерседес было тяжело. Мерседес не была сильной, ее кости и конечности казались слишком хрупкими. Казалось, толкни ее или упади она, и они легко сломаются. На восстановление после каждых родов уходили месяцы. Она была очень чувствительна, и жестокость окружающей среды сделала ее не по годам серьезной. Религиозная, она верила, что сатана всегда рядом, искушая людей злом, и нужно быть настороже. Укладывать рельсы для железной дороги Санта-Фе было нелегко, но Хуляна работа вполне устраивала. Один или два вечера в неделю, и каждые выходные он наряжался и навещал приятелей в полиции Хуареса. Часто в эти поездки брал с собой сыновей и говорил с ними по-испански. Он хотел, чтобы у них был шанс осуществить американскую мечту, но не хотел, чтобы они утратили свои мексиканские корни. В этом же году в Эль-Пасо переехала сестра Хулиана, Виктория. Ее сын Мигель был ровесником Рубена. С того дня, как мальчики впервые встретились, между ними возникла особая симпатия, и в последующие годы они какое-то время будут неразлучны. Сестра Мерседес, Хулия, которая тоже работала на Тони Лама, сказала, что плохо себя чувствует по выходным. Мерседес также отметила, что в субботу и воскресенье, до самого возвращения на работу в понедельник, Ощущает беспокойство и раздражение. Сестры заподозрили, что они пристрастились к вдыхаемым на работе парам и испытывают своего рода ломку. Но ни одна из них не обратилась за медицинской помощью. Прежде чем Хулян это осознал, Рубена пришла пора записывать в школу. Он пошел в специальный класс, где основное внимание уделялось преподаванию английского языка. Школьная система Вальпаса ориентировалась на обучение детей, родители которых не говорили по-английски. Вскоре Рубен знал много английских слов и мог соединять их в предложение. Хулиан заставлял его говорить по-английски со своими друзьями и бабушкой в Хуаресе. Мальчик чувствовал, насколько для отца это важно, и усердно работал над усвоением сложных слов. Он обладал острым умом и быстро усваивал все, чему его учили. Хуляна и Мерседес предупредили, что последствия Лос-Аламоса могли навредить его мозгу. Но ребенок казался здоровым, и оба его родителя молились и сердечно благодарили Господа Иисуса Христа. Когда Джозефу пора было идти в школу, ему надели ортопедические ботинки, купленные в Хуаресе. Они позволили ему, пусть и неуклюже, но ходить. Правая нога у него была намного длиннее левой, а искусственная пятка на левой стопе нуждалась в частой корректировке. Но он не жаловался, он старался изо всех сил и ходил в школу с другими детьми. Хулиан знал, какими жестокими бывают дети, и молился, чтобы Джозеф был толстокожим и сильным. «Хорошо, что у Джозефа есть старший брат, который всегда его поддержит, поможет и защитит», — думал Хулян. Заступаться за своих родных он учил всю семью. Вскоре к братьям в школе присоединился Роберт. Когда Хулиан в первый раз услышал, как его мальчики разговаривают друг с другом по-английски, он очень возгордился, но и загрустил, потому что сам говорить с ними по-английски не мог. Изучение нового языка — задача сложная, а говорить по-английски ему совершенно не требовалось. Почти все, с кем он работал, были мексиканцами и всегда говорили между собой по-испански. Джозеф был добрым, благожелательным, чутким ребенком, и насмешки детей и одноклассников его ранили. Он явно унаследовал чувствительность Мерседес. Рубен же унаследовал жесткий характер отца. И вскоре стал гонять обидчиков Джозефа. Хулиан нечасто выходил из себя, но когда это случалось, доставалось всем. Обычно спокойный и покладистый, в гневе он становился похожим на раздразненного красной тряпкой разъяренного быка. Ломал и бросал вещи, крушил стены и двери своими кулачищами. Мерседес рано заметила, что у всех ее мальчиков был жестокий взрывной характер Рамиросов. Даже Рут, выйдя из себя, начинала драться, ломать и бросать вещи. «Сердясь, я просто терял над собой контроль». — говорила она много лет спустя. — Я не могла сдержать гнев. Просто внутри меня происходил взрыв. Когда она взрывалась, старшие братья держались от нее подальше.